Глава вторая. На преодоление остатков мангровой рощи у ящеров ушло всего с полчаса времени. Поборов первую неприязнь и отвращение, была все же вынуждена признать, что такой способ передвижения куда комфортнее жесткой тряски на лошадиной спине. Ящеры шли плавно, практически ровно, изредка напрягало присутствие гиганта за спиной, к которому всеми силами старалась не прижиматься, но до тех пор, пока меня не убивают и не насилуют, все не так уж плохо. В наших землях практически не было разбойников, да и в целом чужаки встречались крайне редко, так что жуткие последствия встречи с бандитами я знала больше из старых рассказов и легенд. Просто в моей голове не укладывалось, что могло понадобиться аж к жару от нас. Вот в голову и лезли все самые страшные истории, которые услужливо подсовывала хорошо развитая память. «Желтоглазый звал меня ведьмой». «Точно». Углядев в этом варианты освобождения от внезапного ненужного внимания, я завертелась на месте, стараясь повернуться к гиганту. «Уважаемый воин, остановите свою тва... зверюшку! Это срочно! Тут такое недоразумение возникло, что просто ужас!» Для убедительности постучала ладошкой по бугристому предплечью гиганта, пытаясь придать весомость своим словам. Великан, в противоположность моей просьбе, наоборот пришпорил ящера, догоняя зеленого зверя, на котором впереди передвигался аж к Поравнявшись с желтоглазом, Вартос пробосил так, что я едва не оглохла, пригнув голову от неожиданности. — Кирчу, ведьма лопочет по-нашему и хочет остановку. — Хм, суть он, конечно, упустил, но внимание привлек. Ашгжар, который ожидаемо был старшим здесь, с интересом кинул на меня взгляд, после переведя его в сторону равнины, оглядывая широкое открытое пространство. Я, надеясь на привал и быстрое разрешение всех недопониманий, поправила платок и свои украшения, готовясь к переговорам. Каково же было мое удивление и возмущение, когда вместо остановки мы помчались еще быстрее, чуть отклонившись вправо. «Эй, что происходит?» Возмущение помогло справиться с волнением. Кирчу место тебе ищет. Пояснение гиганта прозвучало каким-то очень благодушным, что слегка озадачило. Честно признать, меня в целом удивляло поведение охотников. Но раз ищет место, что ж тут, пусть ищет. Скакали мы усиленно еще минут десять, пока резко не затормозили у каких-то весьма пушистых кустов. Аж к жар, легко спрыгнув со своей твари, подошел к нашей ящерице, протянув руки вверх. Я не успела пискнуть, как меня подняли за талию, легко как пёрышко, передав в объятия желтоглазому. Воин из детских сказок снова посмотрел на моё лицо, с каким-то удивлением покачав головой, затем отступил на шаг, убирая руки. Я быстренько оправила юбки, вернула за спину сумку, готовясь к важному разговору. «Только начать мне не дали», – Ашгжар указал ладонью на пышную растительность. «Могу дать тебе пять минут, не больше, ведьма. Нам бы хорошо поторопиться». От неожиданности я онемела на мгновение. То есть эти воины решили, что мне нужно в кустике уединиться, и мы тут всей компанией последние 15 минут ищем подходящие заросли, дабы уберечь мою скромность от прилюдного действа. Секунд 30 я просто моргала, не в силах отвести взгляд от Желтоглазого. Слегка встряхнувшись, все же решил разъяснить и попытать счастье. Спасибо, благородный воин. Мне туда не надо. Собственно, вот в чем дело. «Я вовсе и не ведьма, как вы выражаетесь». При этих словах лицо Желтоглазого помрачнело. «Конечно, я бы тоже расстроилась, но что делать?» «Я жрица Чивы, так что мне ужасно жаль, но я уверена, вы отыщете свою ведьму, а нам сестрой нужно идти. Простите, что не сказала раньше, просто не сообразила. Спасибо, что помогли выбраться из мангровой рощи, на этом же предлагаю расстаться, уважаемый Ашгжар». Закончив, я замерла в ожидании, пытаясь изобразить вежливую улыбку, что, наверное, смотрелось немного комично, с учетом сегодняшних агрессивных рисунков на моем лице. Но я очень старалась. До тех пор, пока мой собеседник не разразился громким смехом. Воин хохотал так, что навернулись слезы, которые он смахнул, постепенно успокаиваясь. Глаза, которыми меня в очередной раз разглядывали, искрились весельем. «Как ты меня назвала?» Пытаясь проанализировать, где могла совершить ошибку, повторила в голове все, что выдала ранее. Оговорок не было. Благородный воин, уважаемый Ашгжар. «Во всех пяти мирах нет ни одного существа, которое так бы нас называло, кроме вашего народа». Желтоглазый наклонялся все ближе, вызывая легкий панический приступ, пока не шепнул мне практически в ухо. Попалась ведьма. «Постойте, уважаемый, это все глупости и сказки!» Я жрица преобители, не более того. Конечно, как скажешь. Желтоглазый кивнул, явно не желая спорить. Потом, отвернувшись в сторону гиганта, показывая, что со мной разговор окончен, произнес: "Вартас, забирай ведьму, нам еще долго ехать". Понимая, что мои объяснения оказались бесполезны, отскочила от черной ящерицы и за гребущих ручищ, похожих на две лопаты. Заметив мой маневр, желтоглазый метнулся, поймав за запястье. «Куда?» «Сами же сказали, что ехать долго!» Я королевским жестом кивнула в сторону кустов. «А что, мало ли, вдруг впереди и правда больше таких по дороге не окажется!» Желтоглазый усмехнулся, с шутливым полупоклоном уступая мне дорогу. Когда я вернулась, вместо относительного уединения пустили хету, а я всерьез задумалась. Охотники вели себя совсем не так, как в старых историях. Пока мы продвигались по мангровым зарослям, я уже мысленно пять раз была ими зарезана и съедена, помимо прочего. А по факту все выходило совсем иначе. Даже сейчас пятеро мужчин громко разговаривали и перекидывались шутками, мгновенно смолкнув при возвращении хеты. Не будучи полностью уверенной в своих рассуждениях, я все же испытала некоторый приступ благодарности за возможность такого уединения, предоставленного нам». Дождавшись девчонку, убедившись в ее приемлемом состоянии, с тоской посмотрела на руки, испытывая сильное, немного брезгливое желание их срочно вымыть. «Вот тебе и последствия постоянного проживания в деревне, где все удобства и комфорт под рукой». Вынудив меня подпрыгнуть от неожиданности, из-за спины появился один из гигантов, протягивая соответствующую своему размеру флягу. «И как при таких габаритах можно так тихо передвигаться?» «Давай, полью на ладони» немного смущенно предложил он. Совсем сбитая с толку такой внимательностью, кивнула, вытянув руки. Моей сопровождаемой тоже дали умыться. Определенно, это пока самые вежливые похитители, о которых когда-либо слышал наш мир. Страшно хотелось смыть макияж, при припорошенный слоем пыли, но пришлось ограничиться намоченным платком и легким промакиванием шеи и лица, без угрозы испортить краску. «Ты как?» Я легонько промахнула лицо Хетти, снимая пыль. «Нормально», — дрожащим голосом отозвалась девчонка. «Ну да, ей было чего бояться. Закон есть закон». Большие светло-зеленые глаза наполнились слезами, но голос пока еще не дрожал, когда она едва слышно спросила меня на языке обители. «Ты уйдешь?» На мой кивок из ее горла вырвался судорожный всхлип, но она сумела сдержать истерику. «Если не удастся выручить нас обеих, я буду обязана уйти». «Мои знания и жизнь на порядок важнее благополучия Хеты. Девчонку потом постараются выкупить, но это уж как повезет. И если у одной у меня был хоть какой-то шанс, то вместе с ней я даже не сбегу». «Поторопитесь, время и так потрачено». Аж жар хмуро оглядывал пространство вокруг, что-то выискивая. Остальная компания уже сидела на своих местах. Было интересно и хотелось рассмотреть воинов более внимательно, но такой возможности мне не предоставили. Хета подошла к своему гиганту, покорно протянув руки вверх. Огромный мужчина легко ухватил тонкие запястья, поднимая девчонку в седло перед собой. Я развернулась к своему конвоиру, тоже протянув руки, но со мной такого маневра не получилось. Глядя на Вартаса, я пропустила миг, когда Желтоглазый оказался рядом. Меня крепко обняли чуть ниже бедер, стремительно поднимая, практически усаживая на плечо Ашгжара. Не готовая к таким действиям, я чуть не нарушила все равновесие конструкции, когда сверху меня весьма аккуратно приняли лапищи гиганта. «И сколько же на тебе тряпок?» С некоторым удивлением спросил Ашгжар, когда Вартас уже устроил меня где положено. Длинные тонкие пальцы ухватились за край подола первой юбки, которая оказалась как раз на уровне этих нетипичных глаз, с любопытством приподнимая рябую ткань. Как же под этим всем женщину без карты отыскать можно? Стремительно покраснев от откровенной шутки и столь вольного обращения с моей одеждой, нервно выдернула ткань, для уверенности подтягивая ногу выше. Предводитель отряда безлобно усмехнулся, через мгновение став серьезным и обращаясь к наезднику. «Если будет погоня, увози ее через Янтарный перевал. Мы задержим. Ведьма должна добраться до Ила». Вартас что-то невнятное пробасил в ответ, крепче ухватившись за поводья своего ящера. Ашгжар вернулся к своему ездовому зверю, без опоры вскакивая в высокое седло и спора выводя наш небольшой отряд на открытую местность. «Я же всерьез задумалась. Янтарный перевал. Один из путей к перекрестку. Они хотят забрать меня из Чевана?» «Значит, расставаться нам нужно быстрее. Пока мы движемся в ту сторону, которая соответствует моим планам. Но к вечеру придется оставить мужчин без моей, несомненно, ценной компании. Вот бы еще такое обещание сожгжара требовать о безопасности Хеты, чтоб сердце не болело потом. Желтоглазые слово держат, об этом в каждой легенде говорится. Наша Вселенная состоит из групп связанных миров по 5-6» своего рода снежинки, кружащиеся в ничто. Попасть из одной группы в другую практически невозможно до такой степени, что об этом в нашем мире слышали только один раз. А вот между собой миры одной снежинки соединены центральной перемычкой и несколькими кольцами, которые, как дорога, несколько раз опоясывают всю связку. Путешествовать между ними сложно, но в особых точках соединения это реально даже для простых людей. Для тех же, кто обладает таликой тайных знаний, ходы между мирами открыты и в других местах. Они больше похожи на дыры или тоннели, чем на дороги, но при определенном таланте вполне безопасны. Только ходить этими тропами умеют немногие, такие как Ашгжары и жрицы Чивы, в теории. Чиван, мой мир, открыто ограничил только сатму, небольшим торговым миром, состоящим из двух материков с парой городов. Атму, являясь самым ближним к центру Снежинки, считался переходным между Кавагара, миром чернокожих кочевников-работорговцев, Чиваном и Джабуром, обширным разносторонним миром. И если во всех предыдущих в основном обитали люди, в большей или меньшей степени, то еще один мир считался практически мертвым, во всех смыслах. Пятый мир, потерявший свое название, считался обиталищем демонов и пожирателей души. Мой народ избегал разговоров об этом месте. К счастью, оно было заперто и в целом весьма далеко от Чевана. И было еще одно место. Мир желтоглазых. Он находился дальше всех, как на длинной ножке, так что только путь туда мог занять пол жизни. Поговаривали, что существование в этом мире сурово настолько, что самые смелые из Ашгжаров пытались покинуть родину, как только появлялась возможность. Как дела обстояли на самом деле, никто не знал. И вот впереди ехал Ашгжар. Весьма молодой, но с едва заметной сеткой морщинок у глаз при улыбке. А улыбался он часто, что никак не вязалось с обликом сурового сильного воина, умеющего открывать ходы в другие миры и повергать врагов силой взгляда. Раздумывая, как же поступить, я вперила взгляд в крепкую спину, затянутую кожаной броней. Аж был одет во все темное, с голыми руками по локоть, узкие брюки и высокие сапоги для верховой езды, С обеих сторон от седла свисали сидельные сумки, а за спиной крепился тканевый сверток – плащ или одеяло. Привлекали внимание и пепельные волосы, оказавшиеся довольно длинными. Начиная с двумя косичками у висков, они собирались в высокий хвост на затылке, весело треплемый теплым ветром. Мы с Вартосом ехали чуть сбоку, и у меня был прекрасный обзор. Аж к был больше похож на человека, чем я представляла себе из детских сказок. Почувствовав мой взгляд, воин обернулся, хитро подмигнув желтым глазом. Переведя взгляд нам за спины, воин весьма громко выругался, пришпоривая своего ящера. Вслед за ним ускорились и мы. От резкого движения я врезалась спиной в грудь гиганту, на что тот отреагировал захватом широкой ладони, притягивая меня ближе. — Придется потерпеть, ведьма. Не одни мы тут такие, кому ты до зарезу понадобилось. Через полчаса такой скачки, мелькания хилых кустиков на фоне весенней зелени лугов, я поняла, что совершенно не приспособлена для ухода от погони. Мне начинало стрелять в спину и сводить ноги от попыток удержаться на спине ящера. А еще напрягала злость, которая мелькала во всей позе желтоглазого, когда он оборачивался назад, глядя куда-то нам за спины. В какой-то момент мы все чуть замедлились. Желтоглазый сделал какой-то знак Вартасу и оставил нас впереди, сместившись куда-то в конец отряда. За широкой грудью гиганта, прижимающегося к моей спине, было не разглядеть. Мой сопровождающий, не останавливаясь, потянул сумку с моих колен, стараясь отобрать ценное имущество. Ухватившись за материю, попыталась не отдать. «Сейчас тебя буду Кирчу перекидывать. Его зверь быстрее и ноша легче. Попробует унести». «С вещами неудобно!» Чуть сбиваясь дыханием, пробасил над головой Вартас. «За нами люди, шанфу, Они тебя убьют, если поймают!» Из похолодевших рук сумка практически выпала, подхваченная гигантом и заброшенная на широкое плечо. «Меня еще никто в жизни всерьез убить не пытался! Что за день такой?» Немного взяв себя в руки, встряхнула головой, отгоняя панику. «Хета!» «Девка твоя им не нужна, сбережем!» «Обещаешь?» «Что уж там, мы детей не обижаем и другим не даем». «А что, она ребенок сущий», – уверенно отмахнулся великан. «Приготовься, ногами не маши, руки расставь и за Кирчу хватайся, как за любовника самого лучшего. Он поймает, не боись». Вартос приподнял меня над седлом, позволяя перекинуть и вторую ногу на левую сторону. Поводья ящера оказались в правой руке, левая же крепко держала меня за талию. С сомнением посмотрев на кислое выражение моего лица, воин тяжело вздохнул. «Как мужчину обнимать-то нужно, знаешь хоть? Или тоже ребенок?» «От растерянности я не нашла ничего умнее, как показать ему язык. Тоже мне любопытный». Вартас по-доброму улыбнулся и повторил инструкции. «Кирчу тебя не отдаст, так что держись, как за родного, и не вопи, если сможешь. А в не сразу вас засекут. Ну, готово?» В это мгновение с нами поравнялся желтоглазый. Аж к жару отпустил поводье, боком повернувшись в нашу сторону. Расставил руки. Почувствовав окрепший захват на талии, я напряглась и поймала взгляд желтых глаз. Если я на такой скорости на землю упаду, то либо шею сломаю, либо затопчут. Так что да, нужно уцепиться с первого раза. Второй попытки не дадут. Руки. Вместе с громким рыком меня выбросили влево, оставив на несколько мгновений без опоры. Не заорала я только потому, что челюсть свело, а так бы вопила не хуже болотной гавсы». Раскинув руки, почти сразу оказалась в железной хватке желтоглазого. Ашгжар выругался, подтягивая меня выше. «Ногу перекидывай!» Перебросив конечность через спину ящера, я оказалась вплотную прижата лицом к груди Ашгжара, практически у того на коленях. Руки, сцепленные за крепкой шеей, отказывались расцепляться. Желтоглазый ворча бесцеремонно просунул большую ладонь мне под попу, усаживая себе на бедра, прижимая ближе. «Все чуть не сорвалось из-за твоих чертовых юбок, ведьма! Сколько они весят, эти тряпки? Ближе прижимайся, сейчас помчимся!» Прилипнув к теплому, даже через кожаный жилет аж к жару, я высунула нос из-за его плеча, пытаясь рассмотреть, что там позади. Три верховых ящера шли веером, чуть перекрывая обзор, А вот чуть дальше поднимался столб пыли, явно не от когтистых лап. Нас нагоняли. «На чем они едут?» Впрочем, ответ на вопрос я не рассчитывала получить, но желтоглазый услышал. «Особая порода гибридов. Тебе не понравится?» Плотоядные твари. Сейчас мы будем отделяться от остальных. Может, получится обойтись меньшей кровью. Готово?» «Стой, стой!» Мне в голову пришла мысль, которая явно могла поспособствовать отвлечению внимания. «Если я завесу сделаю, поможет?» Аж кжар думал всего мгновение. «Колдуй!» «Ага, прям вот так взяла и силой мысли вызвала туман. Как у них все просто!» С усилием заставив себя оторвать ладони от такой крепкой и пока надежной спины, пересчитала поясные мешочки, отыскивая нужный. Пришлось его просто сорвать вместе с завязками. Зубами растянув шнуровку, кое-как вытряхнула пять небольших шариков, чудом не растеряв половину. Подняв глаза, поймала взгляд хитарики, чей всадник вел ящера прямо за нами. Махнув им рукой в сторону, раздавила в пальцах первую оболочку, выпуская шарик. На полпути до земли полевая бомбочка среагировала, выпустив растущее облако черного дыма. Теперь отряд Желтоглазого сообразил, что происходит и разъехался по сторонам, освобождая мне пространство для диверсионной деятельности. Чуть впереди черного появилось второе облако, более светлое, почти сизое. Бомбочки-хеты были сделаны с ошибкой и росли только в половину от моих. Вот бездельница, состав напутала. Выпустив еще три шарика, ухватилась за желтоглазого изо всех сил, сжимая бедра. Юбки, сбившиеся вокруг ног, мешали, но возможности их поправить не было никакой. Аж к жар, усмехнувшись мне в висок, дернул ком ткани, освобождая подолы, застрявшие между нами. «Будешь так прижиматься, придётся брать на себя ответственность, ведьма». И как можно шутки шутить, когда тут такое? От удивления я даже чуть разжала руки и немного отклонилась назад, глядя на Желтоглазого. В противоположность словам, воин выглядел утомленным, с выступившими по вискам каплями пота. На маневр Ашгжар прижал большую ладонь к моим лопаткам, толкая обратно к груди, вынуждая пустить руки ему под мышки. «У меня последний заряд», — глухо сказала я, вертя в руках шарик. «Жди». Облако за нашими спинами уже разрослось в сплошную стену, но долго не простоит, особенно при таком боковом ветре. Желтоглазый чуть отклонился в бок, увлекая и меня. Скосив взгляд, заметила уже знакомый острый кинжал в мужской ладони когда скажу. «Теперь держись и глаза закрой. Давай». Разломив последний шарик, позволила ему скатиться с руки и не успела прикрыть глаза, как по ним резанула яркая белая вспышка. Проморгавшись, увидела, что за нашими спинами, как картинку с полями, быстро затягивающийся зев в материи моего мира. Со всех сторон была чернота с расползающимися бордово-красными нечеткими туманными дымками. Против ожидания темно не было. Мягкий отсвет присутствовал, придавая зеленому хвосту ящера коричневатый тон. Ничто. Здесь я в первый раз, но теорию помню. Желтоглазый так просто и быстро закинул нас в пространство между мирами, что оставалось надеяться только на свою непомерную ценность в его глазах. Будем считать, что я и правда нужна аж к жару живой и здоровой. И с самообладанием у него проблем нет. Иначе нас ждут тяжелые дни. Удачно сбежать от него с первой попытки я и не рассчитывала, особенно теперь. Ход ящера замедлился, мы плавно, рысью, двигались без видимой опоры под лапами зверя. Не испугалась? Воин заметно расслабился, передавая спокойствие и мне, позволяя сползти с его бедер в более приличное положение. Если таковым можно считать сидение на мужских коленях. Желтые глаза, казавшиеся почти оранжевыми в этом странном месте, смотрели с участием и искренним беспокойством. До чего у него все же взгляд живой и выразительный. «Когда вы меня в воздухе перебрасывали, как мячик, страшнее было». Воин усмехнулся. «Давай тебя нормально посадим. Мне думать надо. А у тебя такие крепкие бедра, что о сообразительности и речи нет». Посмеиваясь над моим выражением лица, Аж Гжар отпустил поводья, приподняв меня за талию. Шанфу выбрали верную тактику. Вместо охоты за ведьмой они решили следить за нами. Удивило, что соперники тоже явились в Чиван, они ждали у перехода. Здесь было куда больше шансов нас упустить. Опять же, Шанфу тоже выехали на чистом везении. И если бы не злобные твари, бывшие вместо лошадей, им бы ни за что не догнать отряд, передвигающийся на ящерах. «Ведьма веселила, перво-наперво решив, что может убедить меня в ошибке. Признаться, доля неуверенности имелась. Все же трудно найти существо, которого никто не видел столько лет, и информация о котором весьма расплывчата. Но все сомнения отпали, стоило ей назвать меня аж к жарам. Открывающие миры. Смешная. Это же надо так просто подставиться. А еще, кажется, я все же вполне успешно могу определять ее выражение лица» даже сквозь все эти узоры. Ведьма очень мило смущалась в ответ на шутки, отвлекаясь от общей напряженности ситуации. Не устраивала истерик. Это было хорошим знаком. Пусть лучше нервничает и краснеет, реагируя на слова, чем пугается и кричит, чувствуя за спиной воинов шанфу. Все равно не позволю ее забрать. Единственным моментом, который начинал меня всерьез выводить из состояния равновесия, были эти бесконечные юбки. Поднимая ее в седло, передавая в руки Вартоса, мне всерьез показалось, что это просто тканевый сверток, а не молоденькая ведьма. А между тем, когда я был мал, двоюродный прадед рассказывал, что когда-то у него была чеванская ведьма. И так мечтательно закатывал глаза, что мать начинала его одергивать. Тогда я не понимал, о чем он, представляя себе женщину, которая держит чистоту в доме одним щелчком пальцев. А теперь становится ясно, что старик имел в виду немного другое. И если вспомнить остальные легенды, то получалось весьма интересно. Вот как решим все дела, нужно будет проверить, сколько правды в старых сказках. Когда Варта скинул ведьму мне в объятия, ожидался дикий визг. Мы таким образом уже перевозили нескольких человек. Правда, среди них не было ни одной ведьмы. Так в прошлый раз в ходе такого маневра я чуть не оглох. Но это молчало, клещом вцепившись в плечи. Упасть я ей бы не позволил, но эти юбки чуть все не испортили. Появилось жгучее желание прямо на ходу вытащить кинжал и просто распороть пояс, позволив им всем упасть. Тем более под ними я ранее успел разглядеть еще и какие-то широкие штаны. Сдержало меня только время, которого не было. Прижав ведьму к себе, и расстроился, и порадовался ситуации в целом. «Если бы не отряд, нагоняющий нас». Мне определенно было бы куда приятнее находиться в таком положении. С другой же стороны, не будь шанфу, мне бы не позволили так вольно обращаться с приличной ведьмой. Прижав ее крепче, постарался полностью прикрыть добычу собой. С этих варваров встанется, могут и подстрелить, если достаточно близко успеют подойти. Придется уводить порталом, пока сил еще достаточно. Подпитывая своей энергией усну, я рассчитывал сделать рывок в сторону, и выскочить в межмировое пространство». Ведьма удивила, предложив помощь. «Может, ей и понравился?» Усмехнувшись собственным мыслям, вынул из сапога кинжал, готовясь рассекать стенки мира. Ведьма крепче обняла меня бедрами, вызывая тепло в теле и несвоевременные мысли в голове. Собрав в единой точке силовые линии реальности, рубанул лезвием, разрезая пространство у самой морды усну. Пока ведьма прижимается ко мне верхом на ящере, нас можно считать единым целым. По крайней мере, есть вполне реальный шанс выскочить из ее мира живыми.